Слыслови. Дорогие мои слушатели, думаю, вам приятно будет узнать, что Анита и Роджер, а также миссис Бэдли, Педди и Понга и все их 99 маленьких далматинцев находятся в полной безопасности. Наверное, вас ещё больше порадует то, что все они счастливо живут на те авторские отчисления, которые приносит им ставшая хитом песня Роджера Круэлла Де Виль. Если уж это не ирония судьбы, тогда просто не знаю, что еще назвать этим словом. Работа над воспоминаниями Круэллы стала для меня едва ли не самым тяжелым за всю мою жизнь испытанием. Для этого мне пришлось несколько месяцев провести наедине с нею в заперти в Хелл-Холле. Слушать и записывать, записывать и слушать. Поверьте, я не изменила в ее рассказе совершенно ничего, ни единого слова. Все, что вы только что прослушали, именно так она мне и рассказывала. День за днем, точнее, ночь за ночью, как новая шахерезада. Я слушала разглагольствование Круэллы, то и дело, прерываемое приступами дикого, безумного смеха, и поеживалась от ужаса и промозглого холода. Кэлл Холл, должна вам заметить, вполне оправдывает свое название. Здесь всегда сыро, сумрачно, и, честно признаюсь, жутковато. Вот здесь и живет в заперти Круэлла де Виль, которую изредка, очень, очень изредка, навещает ее мать. Присматривает за Круэллой неотлучно живущая в Хелл-Холле миссис Веб. Вы спрашиваете, кто запер здесь Круэллу? Это сделала ее мать, до смерти перепугавшаяся в тот вечер за ужином в ресторане, когда Круэлла поделилась с нею своими планами шить шубку из шкурок щенков-далматинов. Впрочем, еще сильнее потряс леди Девиль, разгоревшийся по вине ее дочери, скандал. Вы, вероятно, помните ту, вызвавшую столько шума, фотографию в газетах, на которой изображена Круэлла с налитыми кровью глазами, перекошенным от злости лицом и торчащими во все стороны волосами. И эту фотографию и скандальные подробности поведения дочери Ее мать сочла чудовищным ударом по репутации их семьи, разом потерявшей после этого свое былое уважаемое положение в свете. Чтобы не допустить ничего подобного впредь, леди де Виль заперла Круэллу в Хелл-Холле, приставив к ней паучиху. «Кстати, я часто спрашиваю себя, так ли уж сильно на самом деле возненавидела паучиху Круэлла прямо с первого момента их встречи? Да, именно так она заявляет. Однако у меня имеются серьёзные сомнения на этот счёт. Нет, нет. Поймите меня правильно. Я вовсе не собираюсь выгараживать миссис Веб. Это действительно очень холодная, мрачная женщина, зловещая даже. В этом смысле Круэлла описывает её очень близко к истине. Между прочим, мне самой она тоже напоминает огромного паука. Но Но не могу я избавиться от подозрения, что воспоминания о прошлых встречах с Паучихой затуманены укроелы её нынешними суровыми обстоятельствами и той ролью, которую сейчас играет миссис Веб в её жизни. Любопытно, но именно миссис Веб пришла в голову идея дать Круэлли высказать свой взгляд на историю с далматинами и то, что ей предшествовало. Миссис Веб Надеялась, что это как-то остудит воспаленный мозг Круэллы. Приняв такое решение, миссис Вебб стала искать того, кто наилучшим образом подойдет на роль летописца. Так уж случилось, что она читала все предыдущие мои книги и поняла, что я самая подходящая для этого кандидатура. Вот так получилось, что я приехала в Хелл-Холл. Не стану вам навязывать свое мнение, и говорить о том, какие события, на мой взгляд, привели к тому, что Круэлла оказалась запертой в Хелл-Холле. Скажу вам лишь, что, когда я слушала рассказ Круэллы, мне порой становилось искренне жалью. И в какой-то момент, о, всего на секунду, не больше, мне вдруг стало понятно, почему на самом деле ей захотелось убить тех щенков. И почему она продолжает мечтать об этом вплоть до этого самого дня, до этой самой минуты. Я много ночей провела без сна, раздумывая о том, как совершенно иначе могла бы сложиться жизнь Круэлы, если бы не цепь трагических случайностей. Если бы, например, не умер так рано её отец, если бы мать никогда не покидала её. Или как бы сложилась судьба Круэлы, согласись, Анита, в тот вечер в ресторане отправиться в путешествие по свету вместе со своей лучшей подругой. «А что было бы, уговори сэр Хантли Круэллу оставить себе завещанные ей отцом деньги? Сидела бы тогда Круэлла сейчас под замком или нет? Строила бы безумные планы убить 101-го Далматина?» Затем я начинаю думать о том, действительно ли лежит проклятие на нефритовых серьгах, которые подарил Круэлле ее отец. Может, они действительно прокляты, эти серьги? А может, нет? Не знаю». и боюсь, никто из нас не узнает этого никогда. Знаю я лишь то, что Круэлла никогда не снимает их, эти серьги, как и потёртое облегающее чёрное платье и нефритовое кольцо на пальце, подаренное её дорогим любимым щелкунчиком. Что бы ни послужило причиной, по которой Круэлла оказалась погружённой в отьму и безумие, я никак не могу примириться с тем, что она, заперта в Хэл-Холле наедине с самой своей ненавистной служанкой, с поучихой, которую по её собственным словам, Круэлла возненавидела с первого взгляда много-много лет назад. Я, конечно, понимаю, что безумную злодейку Круэллу никогда не выпустят на свободу. Но разве при всех своих чудовищных недостатках не заслуживает Круэлла того, чтобы рядом с Нею находился хотя бы один человек, который любил или хотя бы заботился о ней. Разве не из-за отсутствия или недостатка любви Круэлла превратилась в злодейку, которую мы сейчас знаем? Может, вы согласитесь со мной, может, нет, но я хорошенько подумав, решила найти такого человека и позвонила её бывшей гувернантке мисс Прикит. Рассказала ей о том положении в котором находится Круэлла. И мисс Прикет любезно согласилась приехать, чтобы позаботиться о своей прежней ученице. Она появилась в самый мой последний день в Хэлл-холле и оказалась в точности такой, как её описывала Круэлла, только разве что постарела немного. Могу сказать, что мисс Прикет продолжает любить Круэллу, несмотря на все неприятности, которые ей пришлось пережить из-за неё. Добавлю ещё, что она по-прежнему видит в Круэли печальную, никому не нужную маленькую девочку. И признаюсь, что от счастья именно такой вижу её и я сама. В конце хочу сказать только одно. Нет на свете ничего исключительнее белоснежного или угольно-чёрного, как пятно на шкурке далматинцев. Жизнь гораздо сложнее, И в ней много, очень много полутонов. И это распространяется на всех, включая даже такую злобную тварь, как Круэлла Девиль. Искренне ваша Сирена Валентина.